и прислушался сзади отпечатались мои следы знак моего неуверенного спотыкающегося бега по влажному тротуару меня окружал удушливый туман ещё более глубокий чем молчание я открыл рот желая позвать её но оказалось что я забыл её имя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 Несомненно, есть нечто подобное. Как ни странно, хотя в клинической психологии это хорошо известный случай, связь Пальмера с моей женой скорее усилила мою привязанность к нему, чем уменьшила её. Поэтому, или точнее будет сказать, тем не менее, ситуация обусловила двойную ревность.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 чтобы вы после вчерашнего происшествия не подумали, будто вашему брату грозит какая-то опасность, уверяю вас, подобная возможность абсолютно исключена. Мне остаётся только смиренно просить у вас извинения и надеяться, что даже если, чего я опасаюсь, вы сочтёте моё поведение непростительным, то по крайней мере у вас хватит терпения прочесть это письмо и понять моё состояние. Искренне ваш Мартин Линч Гиббен